На Никиту навалилась смертная тоска. Золото скрежетало в его душе. Дразнило, отняло покой. Никита запил горькую. Он никому не обмолвился про свою обиду. Пил ожесточенно, одиноко. Вся деревня диву далась. Мужик был трезвый. Жена и к попу, и к колдуну напрасно. После молебна с водосвятием Никита пуще запил. В припадке бешеного буйства Он выстегнул глаза подаренному коню и разворотил ему ножом верхнюю губу. Конь едва кровью не истек. Под воскресенье крепко Никита уснул. Матрена обрадовалась, а ведь гляди, помог колдунта. А утром нашли Никиту в Риге над самым тем местом, где когда-то стояла купеческая проклятая кошевка. Висел на вожжах его жалкий труп. Афанасий Ермолаевич Раскатилов, узнав об этом, перекрестился и, позевывая, назидательно сказал: Дурак, Царство Ему Небесное, правильно в церкви-то поется, Вишть имени рачителю, сих ради удавления, употребивша. Эх, жизнь, жизнь! Пообедай, да и спать ложись. Он опять зевнул, закрестил рот, пошел в опочевальню. И в ночь купца не стало. Должно быть, ожесточившийся Никита сорвался с вожжей и придушил его. Купец валялся в спальне на полу. В левой горсти крепко зажаты червонцы. В правой – костяные старенькие счеты. На столе – кучки золота. Остановившиеся глаза на темном лице выражали страх и удивление.